но только с ее помощью можно прочесть какую бы то ни было истину. В тех истинах, которые разум выхватывает прямо из просветов залитого солнцем мира, есть что-то не до такой степени глубоко необходимое, как в истинах, которые против нашей воли вручает нам жизнь через впечатление. Оно материально, потому что пришло из наших чувств, хотя мы можем высвободить из него дух. Но в целом идет ли речь о впечатлениях, вроде испытанного мною при виде мартенвильской колокольни, или о реминесценциях, подобных тем, что таятся в неровности двух ступеней, во вкусе печенья, ощущения следует истолковывать как знаки законов и идей, и надо попытаться мыслить, то есть вывести из мрака то, что чувствую, притворить в духовный эквивалент. Разве может это, судя по всему, единственное средство, быть чем-либо еще, помимо произведения искусства? И мой ум уже наполняли последствия этих мыслей. Ибо идет ли речь о напоминаниях вроде стука вилки, вкуса мадлен? Или об этих истинах, записанных при помощи обликов, смысл которых я отыскивал в сознании, где в виде то колокольни, то диких трав они представали путаной и цветистой рукописью, их первым свойством было то, что они не оставляли мне свободы выбора, ибо были даны в исконном виде. Я понимал, что в этом печать их подлинности. Я не искал двух неровных плиток во дворе, где споткнулся, но случайность и неизбежность, с которой было встречено ощущение, свидетельствовали о подлинности воскрешенного ими прошлого и всплывших образов. Мы чувствуем, что приближаемся к свету и испытываем радость, обретая действительность. И это же ощущение контролирует истинность всей картины, приводя за собой вереницу родственных ему впечатлений с той безошибочной пропорцией света и мрака, выражения и умолчания, воспоминания и забвения, которое недоступно сознательной памяти и наблюдению. Что же касается внутренней книги с ее неведомыми знаками, мне казалось выпуклыми, и мое внимание, исследуя подсознание, будет выискивать и огибать их, наталкиваться на них, как ныряльщик, промеряющий дно, то в прочтении этих знаков мне никто и ничто не сможет помочь, ибо это чтение состоит в акте творения, в пределах которого нас некому заменить, и нам некому даже помочь, сколь многие избегают его описывать». Какие только тяжкие не пускаются, чтобы отвертеться. Всякое событие, будь то дело Дрейфуса или война, предоставляло писателям возможность все новых оправданий, лишь бы не заниматься дешифровкой. Им хотелось обеспечить триумф права, воссоздать моральное единство нации, но у них не хватало времени подумать о литературе. Дело Альфреда Дрейфуса 1859-1935, бездоказательно обвиненного в шпионаже, раскололо нацию на две части. Глубокое сочувствие к судьбе Дрейфуса проявили Эмиль Золя, Марсель Пруст. Но это были лишь увертки, потому что у них уже не осталось, а то и вовсе не было, гения. то есть инстинкта, ибо инстинкт предтеча долго, а рассудок изыскивает предлоги, чтобы от него уклониться. Ибо в искусстве не играют никакой роли оправдания, не признаются намерения, и каждое мгновение художник должен слушаться своего инстинкта, именно поэтому искусство – самое реальное, самая жестокая школа жизни и подлинный страшный суд. Только эту единую книгу, труднее всего поддающуюся дешифровке, диктует нам реальность. Она единственная, которую сама реальность вдохновила. О какой бы идеи, порожденной в нас жизнью, ни шла речь, ее материальный облик, след впечатления, произведенного ею, еще один залог ее непреложной истинности.